«Не откажешь?» «Димит». Вот уже час я, практически не дыша и не моргая, наблюдал за спящей дочкой. Пока я, осознавая, кого сжимаю в руках, приходил в себя, рыдали все. Мама, женщина, которая быстро удалилась, оставляя нас одних, дочка, цепляющаяся за меня, словно обезьянка, и я сам, даже не пытаясь скрывать эмоции, выпускал наружу застарелую боль и обречённость. Просто не мог сдержаться, да и не хотел. Наревевшись, дочка затихла и, уткнувшись личиком мне в шею, тихонько шмыгала носиком. Мама проводила меня в одну из комнат и, закрыв дверь, ушла, оставляя меня наедине с малышкой. Лиза не разжала ручки, намертво вцепившись мне в шею. Даже когда уложил её на кровать, недовольно захныкала, не позволяя отстраниться. Лег рядом, продолжая шептать ей всякую чушь и убаюкивать. А когда дочка уснула, остался с ней. Словно хищник, охраняющий своего детёныша, нюхал её волосики, рассматривал личика. Маленькие пальчики, пухлые ладошки. Мой ангелочек сопел и вздрагивал во сне, а я был одновременно уязвим и силён, как никогда. Шквал любви и нежности, затапливающий меня изнутри, Переполнял так, что руки заметно дрожали. Никогда бы не подумал, что мама будет знакомить меня с моим ребёнком, а не наоборот. Всё ещё не понимал, но надеялся вскоре получить все ответы. Когда Лиза, свернувшись у меня под мышкой уютным калачиком, крепко уснула, я осторожно встал и, накрыв дочку одеялом, покинул комнату. Мама будто ждала моего появления и, завидев, молча поманила рукой. Последовав за ней и, оказавшись в просторной кухне, подошёл к окну. Достал сигареты и, приоткрыв окно, завис. Хмыкнув, смял пачку от травы и, отшвырнув на подоконник, обернулся к маме. Курить потянуло больше по привычке, но, похоже, никакой допинг и мне больше не требовался. «Кофе будешь?» — уточнила мама и, не дождавшись моего ответа, подошла к кухонному островку, где располагалась кофемашина, а на металлической подставке висели небольшие чашки. "Расскажи мне всё", попросил я заметно севшим голосом. "Я не могла помочь Вике, но могла спасти внучку", начала мама и, настроив умную машину, подняла на меня опухшие и покрасневшие от слёз глаза. Кивнул, намекая, что жду подробности, а она вздохнула и устало улыбнулась, понимая и принимая мою неуёмную просьбу. "Когда я узнала, что ты погиб, Мне сообщили, что твою девушку спрятали в клубе. Я пыталась её вытащить, но не успела. А потом это стало просто невозможно и очень опасно. Через несколько месяцев мне доложили, что Вика ждёт ребёнка. И я решила...» Мама потёрла пальцами виски и, нахмурившись, попыталась объяснить своё решение. «Я винила себя, что не уберегла сына, вот и решила спасти хотя бы твоего ребёнка. Она же моя внучка и единственное, что осталось после тебя. «Почему не сообщила Вики? Поинтересовался я глухо. «Мы готовили план побега для Вики, но после захвата охрану клуба полностью сменили. Долгое время я ничего не знала и никак не могла повлиять на всё, что там... Мама!» С осуждением протянул я. Вика чуть с ума не сошла. «Прости!» Мама скривилась, пытаясь издержаться и не заплакать. «Лиза была очень слабенькой!» Мне пришлось увезти ее в другой город. Я боролась за жизнь и здоровье внучки, а все остальное отложила на потом. К тому же о том, что Максим Болин узнала лишь год назад, просто ждала, когда его не станет, надеясь вытащить Вику без угрозы для всех нас. Спасибо. Поблагодарил я, понимая, что все это время мама пыталась сохранить самое ценное и хрупкое. Демит, сынок, я очень боялась, что Максим узнает о Лизе. «Боялась, что узнает обо мне. Если бы он нашёл нас...» «Я знаю», — перебил я, пытаясь отогнать страшные мысли. «Я понимаю, что Вика меня не простит», — схлипнула мама и, закрыв лицо, руками заплакала. «Но я надеюсь, что вы... что ты хоть иногда позволишь мне общаться с внучкой. Пожалуйста, Демит, ты же не откажешь мне в этой малости. Прошу тебя, скажи, что не откажешь». Быстро подошёл к маме и притянув к себе, обнял, уткнувшись подбородком в её макушку. Ты спасла её дочь, нашу дочь, напомнил вкратчиво и отстранившись пообещал. Она поймёт, пусть не сразу, но поймёт. Ализа, не думаю, что Вика намеренно лишит дочку общения с любимой бабушкой. Я виновата, я так виновата перед вами. Продолжила лепетать мама, но тут же, сведя брови на переносице, решительно дополнила. «Но я ни о чём не жалею, и если бы пришлось выбирать, то поступила бы так же». «Ты сделала, что могла». Улыбнулся я и, вздохнув, отошёл к небольшому диванчику. «Надо придумать, как вытащить Вику». Утерев слёзы, проговорила мама и, налив кофе, достала из холодильника какой-то пирог. «Я владелец клуба». Наблюдая за её реакцией, сознался я. «О, Боже!» — ахнула мама и, выронив нож, которым резала пирог, прошептала. «Боже мой, Демид! Если бы я знала, что Вика давно уже...» «Есть вещи, которые мы не сможем изменить». Помрачнев, отозвался я и, отпив кофе, добавил. «Я верну Вику, но сначала мне нужно купить и обустроить семейное гнездо. Я не могу привезти её в пустую съёмную квартиру» как, впрочем, Элизу. «Я помогу», — встрепенулась мама и, поймав мой взгляд, осеклась. «Если ты позволишь, конечно. Одному мне не справиться», — улыбнулся я. Помолчав, вздохнул и, сделав ещё глоток, попросил. «Приступай немедленно. Надо решить всё максимально быстро. А пока я должен вернуть веку. «А разве вы не...» — опешила мама. «Нет». Покачал я головой и, сглотнув, прошептал. Я чуть ее не отпустил. Но теперь скоро мои ангелы будут со мной, а прошлое останется в прошлом.